ГОРЬКИЙ Начало той странной дружбы, что соединяло нас с Горьким, странной потому, что чуть ли не два десятилетия считались мы с ним большими друзьями, а в действительности ими не были, начало это относится к 1899 году, а конец к 1917. Тут случилось, что человек, с которым у меня за целых 20 лет не было для вражды ни единого личного повода, Вдруг оказался для меня врагом, долго вызывавшим во мне ужас, негодование. С течением времени чувства эти перегорели, он стал для меня как бы несуществующим. И вот нечто совершенно неожиданное. Скончался писатель Максим Горький. Алексей Пешков, известный в литературе под именем Горького, родился в 1868 году в Нижнем Новгороде в казачьей семье. Еще одна легенда о нем – басяк теперь вот казак. Как это неудивительно, до сих пор никто не имеет о многом в жизни Горького точного представления. Кто знает его биографию достоверно? И почему большевики, провозгласившие его величайшим гением, издающие его несметные писания миллионами экземпляров, до сих пор не дали его биографии? Сказочна вообще судьба этого человека – Вот уже сколько лет мировой славы, совершенно беспримерной по незаслуженности, основанной на безмерно счастливом для ее носителя стечении не только политических, но и весьма многих других обстоятельств, например, полной неосведомленности публики в его биографии. Конечно, талант. Но вот до сих пор не нашлось никого, кто сказал бы, наконец, здраво и смело о том, что такое и какого рода этот талант, создавший, например, такую вещь, как песня о соколе. Песня о том, как совершенно неизвестно зачем высоко в горы вполз уш и лег там, а к нему прилетел какой-то ужасно гордый сокол. Все повторяют «Босяк поднялся с дна моря народного». Но никто не знает довольно знаменательных строк, напечатанных в словаре Бракгауза. Горький Пешков Алексей Максимович родился в 1969 году в среде вполне буржуазной: Отец, управляющий большой пароходной конторы, мать, дочь богатого купца-красильщика. Дальнейшее, никому в точности неведомо, основано только на автобиографии Горького, весьма подозрительной даже по одному своему стилю. Грамоте учился я у деда по псалтырю потом, будучи поваренком на пароходе, у повара Смурова, человека сказочной силы, грубости и нежности. Чего стоит один этот сусальный, вечный горьковский образ? Смурой привил мне, да то ли люто ненавидевшему всякую печатную бумагу, свирепую страсть к чтению, и я до безумия стал зачитываться Некрасовым, журналом Искра, Успенским, Дюма. Из Попал я в садовники, поглощал классиков и литературу лубочную. В 15 лет возымел свирепое желание учиться, поехал в Казань, простодушно полагая, что науки желающим даром преподаются. Но оказалось, что оное не принято, вследствие чего и поступил в крендельное заведение. Работая там, свел знакомства со студентами, а в 19 лет... Пустил в себя пулю и, прохворав, сколько полагается, ожил, дабы приняться за коммерцию яблоками. В свое время был призван к отбыванию воинской повинности. Но когда обнаружилось, что дырявых не берут, поступил в письмоводители к адвокату Ланину. Однако же вскоре почувствовал себя среди интеллигенции совсем не на своем месте и ушел бродить по югу России. В 1982 году Горький напечатал в газете «Кавказ» свой первый рассказ «Макар Чудра», который начинается на редкость пошла». Ветер разносил по степи задумчивую мелодию плеска, набегавшей на берег волны. Мгла осенней ночи пугливо вздрагивала и пугливо отодвигалась от нас при вспышках костра, над которым возвышалась массивная фигура Макара Чудры, старого цыгана.